18. Лето 1996 года, когда мы порвали с Александрой, вообще было какое-то апокалиптическое. Она бросила меня прямо перед моим отъездом в Хэмптоны, и я впервые в жизни ехал туда с тяжелым сердцем. Прибыв на место, я обнаружил, что вся банда Гольдманов пребывает в отвратительном настроении. Прошлый год был очень тяжелым. После смерти Скотта мирная, размеренная жизнь моих кузенов распалась. Всего за несколько месяцев Вуди и Гиллеля разлучили дважды. Сначала в октябре Вуди отчислили из Баккери. Потом в январе, после того, как гилель провалил учебу в первом полугодии, его отослали в специальную школу. Теперь он ночевал в Оук-парке только на выходных. Мне казалось, что разваливается вообще все. Но это были еще не все неприятности. «В день моего приезда мы с кузенами пошли в рай на земле поздороваться с милыми Кларками и обнаружили воткнутый на газоне щит со словом «продается». Дверь нам открыла расстроенная Джейн. Сет сидел в гостиной в кресле каталки. Он перенес инсульт и весь как-то сохся Теперь он был ни на что не способен. И дом с его ступенями и лестницами больше для него не годился». Джейн хотела продать его поскорее. Она знала, что у нее не достанет ни времени, ни сил содержать его, и хотела избавиться от него, пока он в хорошем состоянии. Она готова была его уступить за очень сходную цену. Такую возможность нельзя было упускать. Некоторые говорили о сделке века. Дом уже был на устах у всех местных агентов по недвижимости. Но тут дядя Сол и тетя Анита стали подумывать, о не купить ли его. Джейн Кларк по дружбе даже готова была отдать им приоритет. Мы без конца говорили об этом. Каждый раз за столом спрашивали дядю Соло, не надумал ли он. «Так что, вы будете покупать рай на земле?» «Пока не знаем», — отвечал дядя сол с едва заметной улыбкой. Он не выходил из своего летнего кабинета в беседке. Я видел, как он переключался с юридических дел на финансовые планы относительно дома с легкостью чередуя вызовы из своего Балтиморского бюро со звонками в банк. С годами он производил на меня все большее впечатление. В Хэмптонах мы целыми днями ловили рыбу и купались с причала Кларков, и нам всем стало легче. Банда Гольдманов снова собралась вместе, и смута у нас на сердце рассеялась. Мы стали помогать Джейн Кларк, которые были очень привязаны, ходили с ней за покупками или вывозили сета в его коляске на террасу, чтобы он в тени зонта подышал воздухом. Каждое утро Вуди отправлялся на пробежку. Я почти всегда увязывался за ним. Мне нравилось оставаться с ним наедине, и мы всю дорогу болтали. Как я понял, он тяжело переживал разлуку с Гилелем. Теперь он занимал у Балтиморов вместо единственного сына. Один вставал, один садился в автобус, один обедал. Иногда, терзаясь тоской и ностальгией, шел в комнату Гилеля и валялся в его кровати, подбрасывая вверх бейсбольный мяч. Дядя Сол научил его водить машину, и он быстро получил права. Отныне по вторникам он один ел пиццу с тетей Анитой. Они заказывали еду и устраивались рядышком на диване, перед телевизором. Чтобы еще больше заинтересовать его футболом, дядя Сол купил абонемент на матче вашингтон Редскинс. Они ходили на них втроем всей семьей в одинаковых бейсболках цветов своей команды. Тетя Анита усаживалась между мужчинами, и они поедали попкорн или хот-доги. Но, несмотря на все усилия моих дяди и тети, Вуди снова стал немного дичиться. По-моему, он старался поменьше времени проводить дома. После уроков он вместе с другими игроками команды тренировался на стадионе, чтобы следующей осенью, когда начнется новый футбольный сезон, быть в наилучшей форме тетя анита часто приходила посмотреть на игру она немного беспокоилась за него она садилась на трибуну и его подбадривала а после тренировки ждала его у выхода из раздевалки наконец он появлялся свежий после душа накачанный великолепный сол заказал столик в стейкхаузе как ты любишь пойдем с нами предлагала она обнимая его нет спасибо «Это здорово, но мы сейчас всей командой пойдем ужинать». «Ладно, веселись на здоровье и осторожнее, когда будешь возвращаться. Ключи у тебя есть?» «Да, спасибо». «А деньги?» Он улыбался. «Есть, спасибо огромное». Он смотрел ей вслед, пока она шла к машине. Из раздевалки один за другим выходили игроки. И кто-нибудь непременно дружески хлопал его по спине. «Слышь, чувак, ну и красотка твоя, мамаша». Заткни пасть, Дэнни, схлопочешь. Ну-ну, я шучу. Идёшь с нами ужинать? Нет, спасибо, меня уже звали. Завтра в то же время? Ладно, да завтра. Он уходил со стадиона один и шел на парковку. Убедившись, что тети Аниты уже нет, садился в машину, которую одалживал ему дядя Сол, и уезжал. Дорога до Блуберри хилл занимала 45 минут. Он включал радио в машине на полную громкость, так что закладывал уши и, как всегда, свернул чуть раньше с шоссе и остановился перед автосервисом с фастфудом. Сделал заказ, не выходя из машины. Два чизбургера, две картошки фри, луковые кольца, две колы, ванильные пончики с глазурью. Получив пакет, снова выехал на шоссе и двинулся к школе Блуберри. Прежде чем поставить машину на пустой школьной парковке как можно дальше от зданий, Он потушил фары, чтобы никто его не заметил. Как всегда, Гелель его уже ждал. Кинулся к машине и открыл дверцу переднего сиденья. «Ну, старик», — сказал он, усаживаясь рядом с Вуди, — «я уж думал, ты не появишься». «Прости, на тренировке задержался». «Ну, как ты? В форме?» «О да». Гелель рассмеялся. «Ты все-таки невозможный, Вуд. Ты кончишь в НФЛ, вот увидишь». Он запустил руку в бумажный пакет, протянутый Вуди, и вытащил чизбургер. Пошарил в пакете и улыбнулся. «Даже луковые кольца не забыл! Ты лучший! Что б я без тебя делал?» Они жадно принялись за еду. Поужинав, они, не сговариваясь, вышли из машины и уселись на капоте. Вуди вытащил из кармана сигареты, взял одну, угостил Гилеля. В ночной темноте лишь два красных огонька выдавали их присутствие. «Надо же, Выходите на матчи Редскинс. А ведь папа ни за что не хотел покупать абонементы на улицах. «Ну, может, ты тогда еще мал был? Попроси сейчас». «Не-а, теперь мне фиолетово». «Глянь, я тебе захватил командную бейсболку. А чего луковый кольца не ешь?» «Да не хочется уже». «Эй, Гилл, не грузись. Это ж просто тупые футбольные матчи, ничего больше. В следующий раз, как приедешь, пойдем на матч вместе». Не! «Говорю же! Мне пофиг!» Они затушили сигареты. Пора было расставаться. Гилель возвращался к себе в комнату тем же путем, что и выходил. Через окно на кухне. А потом тайком пробираясь по зданию. На прощание они обнялись. «Береги себя, старик!» «Ты тоже. Мне тебя не хватает. Без тебя жизнь совсем не та. Знаю. И у меня». Надо просто пережить это дерьмо, и мы снова будем вместе. Нас ничто не может разлучить, вот, ничто. Ты мой брат навсегда, Гил. Ты тоже. Осторожнее на шоссе. Гилель скрылся в ночи, и Вуди поехал обратно. На пути в Балтимор, в неверном свете встречных фар, он заметил, что его бицепсы еще раздулись. Они рвались наружу из рукавов пуловера. Он тренировался до умопомрачения. Вся остальная жизнь шла по боку. Его толком не интересовали ни уроки, ни девушки. Он не заводил друзей. Все свое время и силы он отдавал футболу. Он приходил на поле за час до начала тренировки и в одиночку отрабатывал удары ногой и длинные пасы. Он бегал дважды в день, пять дней в неделю, семь миль утром и четыре вечером. Бывало, он выходил на пробежку посреди ночи, когда дядя Сол и тетя Анита уже спали. Только под конец нашего пребывания в Хэмптонах, после почти месяца раздумий, дядя Сол и тетя Анита отказались от покупки рая на земле. Все-таки дом такого класса, с частным пляжем, да при резком скачке цен на недвижимость в этом районе, хоть и был сделкой века, но стоил несколько миллионов долларов. Первый раз я видел, чтобы дядя Сол достиг черты, которую переступить не мог. Несмотря на все свое финансовое благополучие, он не сумел собрать 6 миллионов, которые хотели за дом. Даже если бы он продал свою виллу, ему пришлось бы брать крупный заем, а он еще не расплатился за покупку Буэна Висты. К тому же расходы на содержание рая сильно превышали его теперешние траты. Это было неразумно, и он предпочел отступиться. «Все это я знаю» потому что случайно подслушал его разговор с тетей Анитой после визита агента, которому была поручена продажа дома. Когда тот ушел, тетя Анита сказала, нежно обнимая дядю Соло, «Ты человек мудрый и осмотрительный, зато тебя и люблю. Нам хорошо в этом доме, главное, мы счастливы, и нам больше ничего не нужно». Когда мы уезжали из Хэмптонов, покупателя на рай на земле еще не нашлось. Мы не представляли, какой сюрприз нас ждет следующим летом. Весь следующий год я очень тяжело переживал разрыв с Александрой. Я никак не мог примириться с тем, что больше ей не нужен, и что год, проведенный вместе, для нее значил меньше, чем для меня. Несколько месяцев я слонялся по Нью-Йорку, по тем местам, где мы любили друг друга. Кружил у ее школы, возле кафе, где мы так часто и подолгу сидели. Снова и снова заходил в музыкальные магазины, где мы закупались, и в бар, где она играла. Ни хозяин магазина, ни владелец бара больше ни разу ее не видели. «Девушка, а она еще на гитаре играла, помните?» — спрашивал я у них. «Отлично помню», — отвечал каждый, — «но ее что-то давно не видно». Я торчал перед домом ее отца и перед домом матери. И скоро выяснил, что ни Патрик, ни Джиллиан в своих квартирах больше не живут. В смятении я кинулся их разыскивать. Никаких следов Джиллиан я не нашел, зато Патрик Невилл, как оказалось, в Нью-Йорке быстро двинулся в гору. Доходы его фонда сильно выросли. Я раньше не знал, что в финансовом мире он человек известный, Написал несколько книг по экономике и, как мне сказали, даже преподает в университете Мэдисона в Коннектикуте. В конце концов я выяснил его новый адрес. Шикарная башня на 65-й улице, в нескольких кварталах от Центрального парка, со швейцаром, маркизой над входом и ковром на тротуаре. Несколько раз я приезжал туда, обычно по выходным, в надежде встретить Александру, когда она будет выходить. Но так и не встретил. Зато не раз видел ее отца, и однажды окликнул его, когда он возвращался домой. «Маркус!» — удивился он. «Страшно рад тебя видеть. Как твои дела?» «Нормально. А что ты тут делаешь?» «Шел мимо и увидел, как вы выходите из такси». «Да чего же тесен мир!» «А как дела у Александры?» «Хорошо». «Она еще занимается музыкой?» «Не знаю. Странный вопрос». Она больше ни разу не заходила ни в музыкальный магазин, ни в бар, где пела. Она больше не живет в Нью-Йорке, ты же знаешь. Знаю, но разве она вообще сюда не приезжает? Приезжает регулярно. Тогда почему она больше не поет в этом баре и в магазинах с гитарами не бывает? Думаю, она перестала играть. Он пожал плечами. Она занята, учится. Учиться ей незачем, она в душе певица знаешь у нее был нелегкий период сначала потеряла брата теперь мы с ее матерью разводимся по моему распивать ей особо нечего она не распевала патрик музыка ее мечта может она к ней еще вернется он дружески пожал мне руку готовясь распрощаться не надо было ей ехать в университет вот как а куда надо было в нешил в теннесси выпалил я «В Нэшвилл, Штат Теннесси? А почему туда?» «Потому что это город великих музыкантов. Она бы стала звездой. Она потрясающая певица. А вы этого не видите». «Не знаю, почему я сказал про Нэшвилл. Может, потому что мечтал уехать с Александрой далеко-далеко?» «Я долго воображал себе, что она не поехала в университет Мэдисона. Воображал, что, приехав в Монклер, чтобы порвать со мной... Она на самом деле хотела, чтобы я увез ее в Нэшвилл, штат Теннесси. Вот я слышу гудок ее машины и выхожу из дому с чемоданом в руке. Она за рулем старого кабриолета, в солнечных очках, на губах яркая губная помада, какой она красится, когда счастлива. Я прыгаю в машину, не открывая дверцу, она нажимает на газ, и мы едем. Мы едем в лучший мир, в мир мечты. Мы катим два дня через Нью-Джерси, Пенсильванию, Мэриленд, Вирджинию. Ночь мы проводим в Вирджинии, в Роануке. И на утро следующего дня въезжаем, наконец, в Теннесси.